Возвращал обратно А то просто сидел в кресле Не сводя с тюка глаз Урбек наслаждался Перепрятать тюк никогда не поздно Вот еще чуть-чуть посижу Погляжу И займусь сокрытием следов Так и говорил на оттуре В очередной раз повторил отвертка Делись, мол, поссум, А то худо будет И сказы-то мне ногу прокусили Добавил трубка «За это премия полагается! Я раненый в охе, пострадавший!» Последние пару часов боец старательно хромал то на одну, то на другую ногу, ненатурально хныкал и мерил температуру украденным где-то градусником. Одним словом, прилагал все усилия, дабы убедить сородище увеличить его долю. «А еще там чуды мертвые лежали!» – припомнил Маркер. «И ведьмы тоже лежали!» И стреляли у нас много!» «Мы сами стреляли!» Вякнул кто-то. «Заткнулись, мля!» Рявкнула отвертка и вновь посмотрел на булыжника. «Сил запомнил!» Уйбуй, повторяющий про себя претензии бойцов, кивнул. «Так что смотри! Делай, как народ хосит!» Говоря откровенно, булыжник совсем не желал идти на разборку с шасом. Но деваться ему было некуда. Обнаружив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 Но, поостыв, идею увезти в укромное место ящик, а Урбеку сказать, что их ограбили, отвергли. Выбрали половинный вариант добычу отдать, но потребовать от Кумара разделить лакомый кусок на всех. До вечера красные шапки болтались вокруг склада, опасаясь, что сейчас вывезет деньги. А когда грузчики ушли ужинать, вернулись на территорию и направили к Урбеку парламентера.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 и построить портал, выбросить добычу в укромное место, но поздно, слишком поздно, стук повторился. Кто там?» – дрожащим голосом поинтересовался Урбек. «Я?» – также неуверенно ответил Уйбуй. И, не дожидаясь разрешения, заглянул внутрь. «Мовно!» Смелые сородичи требовали, чтобы булыжник открыл дверь пинком и вообще вел себя по-хозяйски. Но бойцы ожидали развязки внизу,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 Денега не представлял, как должен себя вести. «Надо!» – пробормотал булыжник, бочком проникая внутрь. «Это хорошо, что ты здесь теперь!» «Я?» «То есть мы тебя искали осень!» «Зачем?» Шас начал приходить в себя, и в его голосе проскользнули угрожающие нотки. «А вон про то поговорить!» Булыжник кивнул на тюк. «Про то?» Урбек почувствовал, что колени перестали дрожать. Почти. Зачем про то говорить? Привезли и спасибо. Денег я вам дал? Денег за то, что денег привезли? Что вы привезли? Не ваше дело. Асью, Моё. В нас стреляли тренер, тренера, нас стреляли. Убили кого? Трубки ногу прокусили. Он теперь и страдалец. Купи ему карамельку на палочке. На карамельку денег надо. Булыжник, до сих пор не услышавший от шаса ни вопли, ни ругани, осмелел. Он прошел в кабинет, уселся на тюк и деловым тоном сообщил. Корохи, мы с ребятами прикинули, что денег в ясике узов как много. Тебе дому типа зырно. И почесал себя под банданой. Как пилить станем, тренер? Кого пилить? Кумар с ужасом понял, что вел себя абсолютно неправильно и попытался исправить положение. Я тебе уши отпилю, животное, вообще шел вон отсюда. Ты меня не гони, тренер. Да давай по совести. Мы ведь того не знали ничего и не ведали. Так и скажем. Кому скажешь, урод. А кому-то тому и скажем! – пообещал булыжник. Все мухи не подпиливаешь. Найдутся, кто услышит. Кому это ты захочешь? А кто спросит? Да кто тебя станет спрашивать? Тут у кого-то ясик денег стибрил. Урбег замолчал. Булыжник с независимым видом вытащил нож и принялся сосредоточенно стесывать заусенец. Он чувствовал себя победителем. А вот кумар ощущал себя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 Этот вариант был еще хуже. Не поддаваться. Ни в коем случае не поддаваться. В общем, так, тренер. Гулыжник покончил за заусенцем, но клинок убирать не стал. Поигрывал им многозначительно. Или будем ясик делить на вес, чтобы для скорости, или давай перехитывать.